из-за того, что не смог пережить своей вины, з а с л у ч и в ш е е с я Мы бы давно напали на ваш след. И тогда не было бы кражи у соседей. «Ну, к этой краже я отношения не имею», — торопливо пояснил Кружак. «Однако вам Сумадзе вручил пять тысяч». «Неправда». «Нет, правда, Кружак». Следователь открыл папку с материалами уголовного розыска. Запись в гроссбухе Сумадзи. 5.000 кружаку по Лша. А Лша это лисьи шкурки. Ну Что, хотите взглянуть? Нет. Не хочу. Я это отрицаю. Ну что ж дело ваше. «Почним научные ставки с Сумадзе. Но отрицаете вы этот эпизод зря. Да, зря. Ведь именно вы подсказали, как и когда осуществить операцию на пошивочной. И некоего Теплякова туда внедрили вы лично. Не знаю такого. Знаете, Кружак? Знаете? Вы не только инициатор этой кражи, но даже распределение добычи из своих рук не упустили». Ведь Муравицкой-то по прямой вашей команде полсотни шкурок Черненко отвез. Кружак вздохнул. И это, знаете, да, не зря хлеб едите, не зря. Помолчав, выдохнул. Обязан я ей. Очень обязан. Да, видимо, действительно обязаны, раз такие королевские подарки посылали. Но, впрочем, даровую-то добычу не жаль. Что легко дается, легко и тратится. Скажите, гражданин м а й о Кружак немного замялся. У меня было ощущение, что с самого первого дня... к а ваша группа приехала на фабрику, вы подозревали меня. Ошибся я? Или интуиция мне правильно подсказала?» д е т к о в с к и й усмехнулся. «Да нет, не о ш и б л и с ь Интуиция вас не подвела». Но ведь она питалась довольно точной информацией. Вы-то знали, кто украл на фабрике партию обуви, шеврог, кто обокрал соседа. Да, подозрения в отношении вас у меня родились давно. И не по какому-то наитию и сверхчутью. Всеми силами вы оттягивали снятие остатков по складам. Это настораживало. Затем ваше знаменитое длительное совещание всех работников снабжения, складского хозяйства и охраны утром в день кражи. «Серьезное совещание, — говорят, — было. В ходе его вы выходили по телефонному вызову, объяснив, что звонит жена, а жена в а ш е г о т е дни была в Серпухове у сестры. И совещание вы затеяли вовсе не для того, чтобы заострить вопрос. Вам надо было исключить какую-либо случайность». На постах-то почти никого не осталось, на складах тоже. И вы выходили не к жене, а на складскую площадку, чтобы поторопить своих помощников с выталкиванием вагона с кожами. И как это вы все установили? Ну, установили это мы, к сожалению, позже, чем надо было. Ваше повторное совещание, между прочим, укрепило нас в подозрениях еще больше. Расчет-то был понятен. Убедить нас, что кружак так ратует за порядок на фабрике, что даже заподозрен быть не может в чем-либо предосудительном. Но полной уверенности, что вы, жулик, у нас все еще не было. Окончательно в этом мы убедились, когда Стешков увидел вас в ресторане». «Стало ясно, что вы и есть тот папаша, которого так настойчиво хотела предупредить Муравицкая через Черненко н а х о п е т о в а когда они оба попали в отделение милиции». и да.